как недавно у вас после битвы при Корнуэле и немного ранее, после войн с Францией. После потери членов тела ради государства и ради короля у Божества не позволяет им вернуться к прежним занятиям, о возраст — изучить новые. Но, повторяю, оставим это, так как войны происходят через известные промежутки времени. Обратимся к тому, что бывает всякий день. Во-первых, существует огромное число знатий. Она, подобно трутням, живет праздно трудами других, именно арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем, расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, каких тотчас выбрасывают вон. Хозяева охотнее содержат праздных, чем больных, и часто наследник умершего не в силах содержать отцовскую челядь. И вот они усиленно голодают, если не начинают усиленно разбойничать. Действительно, что им делать? Когда в скитаниях они поизносят несколько платья и поизносятся сами... то подкошенных болезнью и покрытых лохмотьями не соблаговолят принять благородные и не посмеют крестьяне. Эти последние прекрасно знают, что человек, деликатно воспитанный среди праздности и наслаждений, со шпагой на боку и со щитом в руке, привык только хвастливо бросать гордые взгляды на соседей и презирать всех по сравнению с собою, а отнюдь не пригоден для того, чтобы с заступом и мотыгой за скудное вознаграждение и скромный стол верно служить бедняку. На это мой собеседник возразил. «А нам, однако, надо особенно поддерживать людей этого рода. В них ведь, как в людях более возвышенного и благородного настроения, заключается, в случае, если дело дойдет до войны, главная сила и крепость войска». «Отлично», — отвечаю я, — С таким же основанием ты мог бы сказать, что ради войны надо поддерживать и воров, от которых, несомненно, вы никогда не избавитесь, пока у вас будут эти дворовые. Почему, с одной стороны, разбойникам не быть вполне расторопными солдатами, а с другой солдатом самыми отъявленными трусами из разбойников? До такой степени эти два занятия прекрасно подходят друг к другу. Впрочем, этот порог, несмотря на свою распространенность у вас, не составляет, однако, вашей отличительной особенности. Он общий у всех почти народов. Так что касается Франции, то ее сверх того разоряет другая язва, еще более губительная. Вся страна, даже и во время мира, если это можно назвать миром, наполнена и осаждена наемными солдатами –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 Поэтому им приходится искать войны даже и для того, чтобы дать опыт солдатам и вообще иметь людей для резни. Иначе, по остроумному замечанию Солюстия, руки и дух закоченеют в бездействии. Франция познала собственным бедствием, насколько гибельно содержать чудовищ такого рода, а с другой стороны тоже доказывают примеры римлян,